Глава 24. Телепортация. Виртуальность мира фантазий. Трактир при замке Фурье. Угрюмый сделал большой глоток из кружки и недовольно скривился. Так он выражал свое одобрение вкусу напитка, и по его шкале могло быть и хуже, Эта гримаса означала, что пиво вполне недурственное, если не считать несколько завышенной цены. Впрочем, как министр обороны при графе Шардоне, он имел здесь особые привилегии, и каждая четвертая кружка наливалась ему бесплатно. И каким-то совершенно невероятным образом именно эта дармовая порция заметно выделялась среди всех прочих по качеству, в худшую сторону. «Послушай, командир, а ну как это твой бессмертный не раздобыл нужных бумаг про синюю бороду? Или вообще не стал бы с нами сотрудничать?» Он отставил кружку в сторону и уставился на Шардона. Тогда нас превратили бы в живые статуи. Это, получается, моему жизнями обязаны? Выходит так. Портальный камень, карты, твоя вторая обновка поверх доспеха. Начал загибать пальцы угрюмой, перечисляя. К чему ты клонишь? Много пользы от этих бессмертных, вот и к чему. Мириться тебе надо с ихним главным. И министр приложил ладони к голове, изображая длинные эльфийские уши. Это ты сам к такому выводу пришел или подсказал кто? Здоровяк замялся, а потом, словно оправдываясь, пробурчал. Кузнецы уж больно у них хорошие. Наши таких доспехов не мастерят, а мне бы приодеться надо. Вон, аж три уровня поднял, пока туда-сюда воевали. Да и ты тоже, твоя светлость. И портал до города у них есть. Удобная штуковина была. И быстро, и экономно. Он сделал акцент на последнем слове, прекрасно зная, что у графа есть пунктик по поводу рационального использования ресурсов. «И с ворами-предателями никаких дел иметь не надо», — добавил министр обороны. «Да, собственный портал нам не помешает. Завтра же начну собирать на него ресурсы». «А шахта оборонская? Так и стоит заброшенная. Того и гляди, заберет ее какой-нибудь залетный граф или клан бессмертных». «Я подумаю над твоим предложением. Спасибо. Но сейчас у меня есть дела поважнее». После провала с Блюбердом он приступил к изучению следующего кандидата в отцы — герцог Мортус. Алхимик, ученый, мистик, оккультист и, наверное, самый старый житель империи из тех, кого можно называть живыми. И все эти вещи были связаны друг с другом самым что ни на есть логичным образом. Герцог боялся старости и смерти и всеми силами искал способ их избежать. Благодаря некоторым своим особенностям и загруженным базам данных игроков, Шардон знал о смерти, посмерти и бессмертии побольше даже самых старых и опытных неписей и рассчитывал использовать эту информацию для обмена на герцогский титул. Проблема, как уже упомянул Угрюмый, была в логистике. Так далеко Шардон еще не забирался, и даже самый быстрый маршрут отнял бы около недели. Свитков с нужной меткой в продаже тоже не оказалось, по крайней мере на доступном ему аукционе. Ловкача и Сумракса в игре не было, и попросить их о помощи невозможно. Кроме членов клана Дети Корвина, в стартовых локациях нет игроков достаточно высокого уровня, способных использовать порталы, а значит придется ему добираться своим ходом. Или снова связаться с гильдией воров, рискуя оказаться в смертельной западне. Шардон Мари, привет, любовь моя! Он уже знал, что используя такое обращение в разговоре с этим персонажем, можно добиться от него гораздо больше и быстрее, чем при любом формальном приветствии. И, как обычно, выбирая самый короткий и эффективный путь, старался использовать именно эту форму. Мари Шардону. Да, пупсик. Шардон Мари. Мне нужно как можно быстрее добраться до владений герцога Мортуса. Шардон Мари. Какие ты знаешь способы для дальних путешествий? Мари Шардону. Я так понимаю, нужных свитков ты не нашел, и связываться с гильдией после инцидента в музее больше не хочешь? Шардон Мари. Именно. Мари Шардону. Попроси помощи у Сумракса или нашего ловкача. Шардон Мари, они слишком заняты. Мари Шардону, тогда помирись с Корвином. Шардон Мари, еще варианты. Мари Шардону, добирайся до города своим ходом, оттуда порталом до ближайшего крупного аукциона, и там ищи свитки или мага-телепортатора, который согласится тебя перенести, или нанимай караван, или корабль. Шардон Мари, до города три дня пути. Мари Шардону, или всего два часа, если использовать клановый портал детей Корвина, тот, что в твоем пивном бароне или они запретили тебе им пользоваться, тогда отправь до кого-нибудь и дай ему несколько маяков Ллойда, пусть поставит на них метки, как только окажется в городе. И вообще, давно пора было это сделать. Шардон Мари, ты, как всегда, права, любовь моя. Раньше он не видел смысла в том, чтобы запасаться маяками до города, и сейчас об этом пожалел. Правда, стоили они недешево, Простым смертным его уровня такие расходы не по карману, да еще и на постоянной основе. Но граф получает доходы со всех своих владений и распоряжается суммами на пару порядков выше, чем другие неписи и даже игроки. Так что даже несмотря на почти опустевшую за последнее время казну, регулярные поступления за 3-4 дня восполнят потери. А уж пару свитков он может купить хоть сейчас, продав пару ненужных стульев или других предметов декора замка, что он и сделал и верхом на своем верном куклусе и в сопровождении угрюмова отправился в заповедник Хара, в свой самый первый преуспевающий трактир пивной барон, заодно и проверить, как там идут дела. Дела шли отлично. Залы были полны, золото и пиво текли исправно, а опытный персонал справлялся со своими обязанностями так хорошо, что даже Рианна, управляющая бароном, нашла время перекусить в компании привлекательного эльфа 32-го уровня. Шардон заметил их в укромном углу трактира, о чем-то воркующих. Спутник девушки, к слову, оказался Шардону совершенно незнаком и, более того, не состоял в клане Дети Корвина, что было довольно странно. Ни эльфам, ни персонажам старше 20-го уровня нечего делать в гоблинском заповеднике, который, по сути, является нубятником. Мари Шардону, милый, а у тебя, случайно, не осталось яиц золотого грифона, который когда-то дарил Корвин? Шардон Мари, нет, зачем они тебе? Мари Шардону, не мне, пупсик, из него ведь можно вырастить быстрого летающего маунта, но раз нет, то увы. Он в очередной раз удивился уму и проницательности своей супруги, в общем-то, довольно рядовой неписи. Да, дворянка и бывшая жена одного из баронов, да, когда-то вращалась в высшем свете, действительно выделяется не только красотой, но и умом. Но для такого захолустья, как леса гоблинов, она слишком уж хороша. Пометка – тщательно изучить биографию и способности своей супруги Леди Мари. Тем временем Рианна и ее спутник-эльф вышли из трактира, но Шардон не стал за ними следить, не за этим сюда пришел. Он быстро поднялся наверх к порталу. Как и раньше, клановый телепортатор использовался в качестве канала связи с соседним городом и воспользоваться им мог любой желающий, за небольшую плату, разумеется. «О, смотри, Толик, это же наш пивной барон!» обрадовался дежуривший у портала бессмертный, едва заметив Неписи. «Привет, Шардон!» Орк, с ног до головы закованный в латные доспехи, приветственно поднял руку. «Здравствуй, кусака!» «Давно не виделись, рыжий, без тебя в клановом чатике скучно, ты когда назад-то вернешься?» «Назад». «Ну да, Корвин сказал, что вернет тебя, как только ты снова станешь нормальным человеком». «Кстати, а что случилось-то? Тебя ведьма заколдовала? Выглядишь вроде как обычно разве что похудел немного, да приоделся? Ого, ты уже 31 первый уровень!» «Кусак, отстань ты от Шардона. Может, у него какие-то дела важные, а тут ты пристал. Тебе же в город, да?» «Да, пожалуйста». Он протянул горсть из золотых монет бессмертному, но тот отвел руку Непися в сторону. «Да ты чего? Нам и так в твоих трактирах каждая пятая кружка бесплатно идёт». Пометка «Отменить пятую бесплатную кружку пива для членов клана Дети Корвина по всем пивным баронам». «Спасибо». Он шагнул в возникший магический вихрь и через несколько секунд оказался на уже хорошо знакомой ему городской площади. Следом из портала появился Угрюмый. Он слышал весь разговор с бессмертными, но не сказал по этому поводу ни слова, а лишь поинтересовался. «Ну и куда теперь?» Нужно найти способ добраться до ущелья Имр. Порталом можно перенестись в город Кургеш. Оттуда полдня пути верхом до Таргаска. Затем несколько часов по реке, и мы попадем в город Саром. Это соседняя с ущельем локация. В этом городе находится филиал Академии магии, мистики и алхимии, более известный как аммаматер матер Герцог Мортус – один из ее преподавателей, так что попробуем перехватить его именно там. Если не получится тогда придется добираться до замка Герцога через Долину Смерти. Но я-то карту смотрел внимательно, думал, может, ты чего не доглядел или не дочитал. Это ведь локация 55-го уровня, забитая монстрами и разумными вихрями тьмы, что зовутся Ветрами Смерти, отсюда и название этой долины. Я тоже читал и смотрел внимательно, и про Ветра Смерти знаю. И? Будем надеяться, что сумеем отыскать Герцога в самой Академии. Шардон продиктовал портальному мастеру-магу название места, куда он хочет отправиться, и тот завозился с настройками, двигая туда-сюда рунные камни, повысеченные в куске мрамора карте. Наконец, закончив приготовление, он пригласил спутников пройти в арку портала. Грав глянул на стоимость переноса, которая высветилась после всех этих манипуляций, и тяжело вздохнул. Если так пойдет и дальше, то взятых с собой денег не хватит даже на дорогу в одну сторону, а он еще рассчитывал запастись свитками Майка и прикупить что-нибудь для себя. «Это слишком дорого», — покачал он головой. «Или плати и прыгай, куда тебе надо, или не плати. Тогда проваливай». «Мы вернемся чуть позже», — пообещал Шардон и развернулся. Угрюмый погрозил чародею кулаком и проследовал за хозяином, нагнав его, поинтересовался. «Ну и что делать будем? Нужно раздобыть денег». Помнится мне, через два квартала и налево будет лихой переулок. Там за час можно с десяток каких-нибудь простаков грабануть. Тут же предложил министр обороны. И много ты таким образом заработаешь? С моим уровнем доумениями монет по 500 с каждого. Итого пять тысяч за час. Маловато, да еще и стража может нагрянуть. Пойдем глянем, что тут на местном аукционе творится и на чем можно денег поднять быстро и без риска. А ежели вдвоем, так и до восьми сотен выйдет, а, командир? Как думаешь? Пропустил его словами Маушей угрюмый. Но граф Шардоне уже шагал в сторону аукционного столба, прикидывая, что из его снаряжения можно продать, чтобы сколотить достаточный стартовый капитал для начала торгов. «Реальный мир. Москва. Квартира Селезневых». Лариса вошла в комнату, и разговор тут же стих, а взгляды присутствующих устремились в ее сторону. «Мам, пап, привет!» вымученно улыбнулась она, стараясь выглядеть радостной. «Что с тобой, доченька? На тебе лица нет!» всплеснула руками мама. «Да откуда же у нее лицо-то возьмется, а? Сидит днями в этой своей коробке вон, даже на семейный ужин опаздывает. И это в соседнюю комнату, а? Это как такое возможно вообще, а?» Отец был немного глуховат и, как и многие люди его возраста, отказывался и от операции по восстановлению слуха, и от корректирующего импланта, а пользовался старой моделью слухового аппарата который, разумеется, почти не помогал. Поэтому всем и приходилось общаться с ним на повышенных тонах, да и сам он имел обыкновение покрикивать. «Уймись уже, дед!» — попыталась успокоить его супруга. «Доченька, да ты садись, не стой. Вот, накладывай себе салатик, тарелочка вот сырная, вино наливай». «Ты где тот деда увидела, а, Татьяна Михайловна? Откуда ж деду взяться, если не балбес этот, не это глиста малахольная, нас внуками радовать не спешат?» «Да какие годы успеется еще, пусть на ноги сперва встанут». Кстати, о ногах. Лариса бросила быстрый взгляд на Кирилла, который старательно уминал что-то из тарелки, делая вид, что невероятно увлечён этим процессом. Судя по всему, киберпротезы он уже снял, чтобы не расстраивать родителей, а значит, о его травме лучше не упоминать. «Ну, у тебя-то хоть всё нормально с работы, а, Ларка? А то Кирюха нас уже порадовал!» Отец бросил на сына испепеляющий взгляд. «Просто замечательно! Вот как раз только что и уволилась! Прощайте, ***!» «Начальники, коллеги, змеи подколодные и постоянные переработки без премии выходных пособий». Наступила тишина, и даже брат уставился на нее с недоумением. «И куда ж ты теперь? На улицу с голым задом?» Тихо пробормотала мать. «Устрою небольшой отпуск. Отдохну, приведу себя и мысли в порядок. А хотите, мы с Кириллом к вам махнем на недельку в Саратов, а? С парнем своим вас могу познакомить. Он, эээ, в общем, недвижимостью занимается». Лариса решила, что дизайнер ландшафтов и интерьеров звучит не так солидно, поэтому подобрала более впечатляющий синоним. «Да, удивили так удивили родители детки», — холодно отозвалась мать. «Ох, и испортила вас столица, как я погляжу». «Ма, ну что ты опять начинаешь?» — вступился Кирилл. «Говорю же, что все хорошо у нас с деньгами, а скоро еще лучше будет. Пап, ну что ты молчишь?» «Вспомни дядя коля своего, у него ведь тоже клиника психокоррекции виртуальная, и ничего, работает и не жалуется». «Психушка, может, у него и виртуальная, да вот только проблема у людей, что за помощью туда идут, самые настоящие, а не эти ваши, игрушки с гоблинами и танками». К удивлению Ларисы помощь пришла со стороны матери. «Ладно, дед, давайте лучше поедим нормально, пока все не остыло. Без этого вот всего. Когда мы еще вот так все вместе соберемся? Давай, доченька, наложу тебе». «Я сама. Ты лучше пока чайник включи». «Да нет же, не вставай, вон рядом с тобой панель кухонная. Просто дотронься и прикажи». «Нет, сильнее, чтобы она засветилась». «Ага, вот так». «Чайку бы нам, деточка?» Согнувшись над столом, прямо в сенсор попросила женщина. Чайник вскипел. Тут же отозвался мелодичный женский голос кухонного помощника. Центральная часть стола раздвинулась, и из образовавшейся ниши медленно выехал чайник в компании сахарницы и четырех чашек на подносе. Я вам всем налью, ну а ты, доченька, расскажи-ка нам про этого твоего парня». «Лучше им не знать, что мы с Мишей познакомились в игре», – подумала девушка. «Мы с ним встретились случайно, на открытии нового бара, для которого он разрабатывал дизайн интерьера и общую концепцию стиля». Начала она рассказывать слегка измененный вариант своей истории. Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье. Тайный коридор. лавкач потратил почти сутки на поиски этого тайного хода и несколько часов на то, чтобы обойти все ловушки. Их оказалось слишком много, чтобы можно было обезвредить. Фактически весь пол и частично стены были ими усеяны. Но, как всегда, терпение, осторожность и невероятная удача помогли бессмертному добраться до самого сердца сокровищницы – тайника, в котором было спрятано… Он еще не знал, что именно, но наверняка что-то очень ценное. Встав на прочный дубовый табурет, ловкач тугой струной вытянулся, пытаясь просунуть руку в нишу, что находилось под самым потолком. Здоровье игрока было почти на нуле, пара ловушек все же сработала, а при его билде этого было достаточно, чтобы оказаться на волосок от гибели. «Иди-ка сюда, сокровище мое!» Почти простонал он, наконец-то коснувшись чего-то. И в этот самый момент какая-то невидимая сила убрала табурет из-под его ног. Не выбила, а именно убрала. Коварный предмет просто пропал, за доли секунды растворившись в воздухе, и лишившийся опоры лавкач рухнул на пол. Хищно защелкали капканы, засвистели болты и стрелы, горохом рассыпались стальные колючки, смазанные ядом, и сам проход начал заполняться смертельным дымом. Даже сам бог Нефарт, посылающий удачу ворам и коллегам, не смог бы здесь выжить.